Глава тринадцатая «Ты что?» Это было даже не удивление, а изумление. Мама сообщила новость, которая сбила Сергея с толку. «Сынок, я переезжаю», — сочувственно повторила мама. Она явно его жалела, оставалась надеяться, что не за тупость. «Куда?» «В Москву», — улыбнулась она. «Ничего не понимаю», — тряхнул Сергей головой. «А что ты там будешь делать? И вообще, зачем ты переезжаешь? Тебе предложили там работу? Мам, ну ты можешь толком объяснить?» «Конечно могу», — рассмеялась она. «Но ты же мне и слова сказать не даешь». «Я выхожу замуж». Вот тут Сергей и вовсе вынужден был опуститься на диван. На какой-то промежуток времени у него и дар речи пропал. Его мама выходит замуж. Мама, которая в принципе не одобряла существование мужчин и только на его до деда долю выпало ее снисхождение. Мама, которую он в глубине души даже осуждал за мужа ненавистничества. Его мама, которая, как он думал, махнула на себя рукой и уже давно, и эта мама выходит замуж? «Сынок, ну не смотри на меня так, будто видишь впервые», опустилась она рядом с ним на диван и взяла его руку в свою. Я выхожу замуж за человека, которого уже очень давно люблю». «Да за кого, мам?» — взмолился Сергей. «За Володю». «Это кто?» — нахмурился, напряг память, но так и не получилось вспомнить никого из маминых знакомых с таким именем. «Владимир Лазутин, Катин отец», — вздохнула мама. «И снова шок, на этот раз осознанный». Нет, он, конечно, понял ещё тогда в ресторане, что они были знакомы раньше, но и только. И от чего то мысль, что мама собралась за него замуж, была ему неприятна. «Я должна тебе всё рассказать», — кивнула она каким-то своим мыслям. Мы с Володей учились в одном классе. В старших классах даже встречались. А после школы наши дороги разошлись. Ну и вот теперь... Теперь он снова появился в моей жизни. «И это все?» — присмотрелся Сергей к матери. «Это все, что ты мне можешь рассказать? Или это все, что ты мне хочешь рассказать? Он тебя бросил?» — в голосе появилась сталь, которая царапнула даже его слух. «Нет, это я его бросила», — посмотрела ему мама прямо в глаза. Сергей понимал, что не рассказала она и сотой доли правды, и это его невероятно бесило. Это как-то связано с моим биологическим отцом. Серёжа, я всё сказала. Мама встала и отошла к окну. Не порть мне радость допросами. Через неделю я уезжаю, как только улажу все дела тут. Чёрт. Он не знал, что можно сказать или сделать. А хотелось сказать очень много. Но не отговаривать, не пытаться переубедить маму он не имел права. Это её выбор, и она уже взрослая женщина. «Но как же этот выбор ему не нравился?» «Бабы с дедом знают?» — только и спросил. «Нет еще. Завтра собираюсь к ним в гости. Ну и расскажу». Сергей заскочил к маме после работы по пути домой и никак не думал, что получит известие, которое испортит ему настроение. Домой вернулся хмурый и злой, что, конечно же, не укрылось от Кати. «Проблема на работе?» — поинтересовалась она. Вообще она не имела привычки о чем-то спрашивать его. Иногда подобное равнодушие даже задевало Сергея. Уже прошла неделя после позднего визита Дианы, и за эту неделю отношения с Катей из ровных превратились в прохладные. Она снова отдалилась от него, хоть внешне ничего и не изменилось. «Ты знаешь, что твой отец женится на моей матери», — со всего размаху бросил сергей Барсетку на диван. Он просто выплеснул злость и непонимание. Катя же расценила это по-своему. «Не знала», — холодно отозвалась она. «Но это их право не считаешь?» «Какое еще право? О чем ты?» «Ну, конечно, тебе плевать. Это же не твоя мать совершает огромную ошибку». «Не моя», — еще суши проговорила Катя. От ее тона Сергею даже захотелось промочить горло. «У меня нет матери, и мне не плевать, потому что речь идет о моем отце». Больше она на него не смотрела как и не собиралась выслушивать, что еще он планирует сказать. Катя молча и гордо удалилась к себе. Он же остался в гостиной, как оплеванный. «Идиот!» — приглушенно выругался и распахнул дверцы бара. «Еще какой идиот! Какого черта набросился на неё то Она тут вообще ни при чем, как и не знала ничего. Собственно, их родители поступили с ними так же, как еще недавно они». И счет теперь равнялся. Сергей плеснул себе виски в бокал и выпил одним махом. Надо бы извиниться перед Катей. Не раздумывая, отправился на второй этаж. Жену нашел на балконе, в кресле-качалке и с книгой в руках. Но она ее не читала, а смотрела на небо, по которому лениво ползли облака, уже слегка раскрашенные приближающимся закатом. «Прости» говорил Сергей с порога, не ступая на балкон. Наверное, он боялся, что она его прогонит, но Катя повернулась к нему с улыбкой. Уже простила. И знаешь, я очень удивлена. «Чему — Чему? — рискнул Сергей присоединиться к ней в соседнем кресле. — Тому, что отец женится. Думаю, он действительно очень сильно любит твою маму. А уж подобная спешка вообще ему не свойственна. Задумчиво проговорила она, снова разглядывая небо. Да что она там увидела? Сергей проследил за ее взглядом, но ничего интересного не обнаружил. Даже в этом они были разные. Он любил ночное небо, усыпанное звездами, а она любовалась облаками. И еще я поняла, что отец обижен на меня гораздо сильнее, чем думала раньше. Если даже не сообщила женитьбе. «А свадьба будет, не знаешь?» Снова посмотрела она на него. Как-то не догадался спросить. Понимаю. Кать, Лёха завтра позвал нас в гости, вернее, Жанна, его жена. Пойдём? А почему нет, пожала она плечами. Ты хочешь? Да можно сходить. Познакомитесь с Жанной поближе. Она нормальная. Познакомимся, значит. Мне даже интересно, что в твоём представлении нормальная женщина. Широко улыбнулась она. Вот меня ты какой считаешь? тебя сергей нарочито долго рассматривал ее лицо и видел что под маской веселости прячется легкое волнение неужели ее и правда волнуют его мнение от чегого- то думать хотелось именно так и подобные мысли грели душу какой он ее считает безумно красивй желанной и сексуальной вот какой немного нахальный и порой слишком болтливый строптивый и своевольный, умный и сообразительный. Много еще какой. Но ведь если скажет ей все это, то Катя может подумать, что он в нее влюбился. Он и сам так думал в последнее время. Только вот сблизиться они не успели и даже толком не захотели этого. А в последнюю неделю еще и отдалились друг от друга. Вот потому он и огорчился. «Ты нормальная», — она рассмеялась. «А ты, Бука!» впихнула его кулачком в плечо. Он же едва не перехватил ее руку для того, чтобы притянуть Катю к себе и поцеловать. Глубоко и долго, как тогда. Впервые Кате захотелось приготовить завтрак самой. И не для себя, а для кого-то еще. Она понятия не имела, что из этого получится, но встала пораньше со звонком будильника и отправилась на кухню. Готовить она не умела и отдавала себе в этом отчет. Да у нее и необходимости такой не было. Дома на этой Ниве трудилась домработница. У Сергея такая тоже имелась, хотя и приходящая. А когда в доме не было еды, Катя отправлялась в кафе. Иногда они ужинали в ресторане вместе с Сергеем или перебивались в одиночку кто чем мог. Но Катя знала, как готовятся блинчики. Теоретически в основном. Не считая случая в детстве, когда они мастерили блинчики с подружкой на кухне в Катином доме. Тогда ей влетело за оставленный бардак от домработницы. Ну и блинчики получились так себе, разве что съедобные, да и то условно. В общем, сегодня она тоже решила напечь Сергею блинчиков. И все необходимое для этого имелось. На собственную память полагаться не стало, а прибегла к помощи интернета. Выбрала рецепт блинчиков на кефире с добавлением кипятка. Почему-то он ей показался самым оригинальным. С заготовкой Катя справилась быстро, и вид смеси для блинов порадовал ее глаз. А вот дальше началось самое сложное. Первый блин никак не хотел переворачиваться и благополучно отправился в помойное ведро. «Ничего, первый блин всегда комом», — так успокаивала себя Катя. Второй блин перевернулся после того, как она добавила в смесь немного муки, но почему-то вдруг обуглился с другой стороны. Не миновала эта участь и третий блин. Катя была близка к отчаянию, когда в кухню вошел сонный и зевающий Сергей. «У нас пожар!» — с улыбкой стоял он на пороге и рассматривал царство дыма и муки в до этого стерильно чистом помещении. «Хотела приготовить тебе завтрак», — едва не расплакалась Катя, отмывая в очередной раз сковородку после того, как еще один блин отправился в мусорку. «Не получается?» «Нет», — буркнула она, не глядя на Сергея. «Давай помогу», — замерла она, когда он приблизился к ней со спины и нежно отобрал сковородку. Получилось, что он как будто обнял ее, причем всем своим телом. По Катиному же телу неожиданно заструился жар. И виновата в том была вовсе не комфорка плиты, что ярко и задорно пылала рядом, а близость мужского тела. «У тебя слишком большой огонь», посмотрел на нее с доброй улыбкой Сергей и убавил немного пламя. Катя отошла чуть в сторонку и наблюдала за его умелыми манипуляциями. «И когда он-то научился печь блины? Он же мужчина». От этой мысли стало вдвойне стыдно за себя. «Мама раньше часто пекла блины, когда я был маленький, но ну, а я любил ей помогать», — словно прочитал Сергей ее мысли. Он высушил сковородку полотенчиком и поставил ту на плиту, но делать что-то дальше не спешил и с легкой насмешкой в глазах смотрел на Катю. От такого его взгляда от чего-то стало еще более стыдно. «Сковорода должна накалиться как следует, чтобы блин начал схватываться еще до того, как ты поставишь его на огонь. Масло в смесь добавила?» «Добавила. Столовую ложку, как в рецепте», — кивнула Катя. «Еще нужно и сковородку смазывать». Взял он из набора специальную кисть, обмакнул ее в подсолнечное масло и ловко смазал сковородку. После этого Сергей зачерпнул половником порцию смеси и лихо вылил ту на сковородку распределяя по всей поверхности и не потеряв ни единой капли. Смесь приятно зашипела, но легла ровным тонким слоем. Загляденье, да и только. Ну вот, немного подождать нужно и перевернуть. Здорово у тебя получается, невольно восхитилась Катя. В том есть и твоя заслуга, лукаво посмотрел он на нее. Смешивала же ингредиенты ты. Издеваешься? «И не думаю», — рассмеялся он. «А теперь смотри мой самый главный фокус». Сергей снял с плиты сковородку и резко подкинул блин в воздух. Тот перевернулся и шлепнулся прямо обратно на раскаленную поверхность, как будто там и был. Хотя аж рот открыла от изумления. Такое она точно видела только в кино. «Больше, пожалуй, не буду пытаться удивить тебя своим искусством», — пробормотала она. «У тебя это получается куда как лучше». «Неправильное решение. Иди-ка сюда», — поманил ее Сергей и приближалась к нему Катя с опаской. «Держи, попробуй теперь сама», — протянул он ей сковородку. «Риск — благородное дело, как говорится». Вот из соображений благородства исключительно Катя и решила рискнуть. Все делала пошагово, как Сергей до этого. И до того момента, как настало время переворачивать блин, все шло просто отлично. А вот о том, что и на этом этапе решила подражать учителю, Катя пожалела сразу же, как только Блин, изящно крутанувшись в воздухе, плавно спикировал мимо сковородки прямо на пол. «Всё, с меня хватит», — психанула Катя и зашвырнула сковородку в раковину. Прекрасно понимала, как мелочно себя ведёт, но слёзы обиды жгли глаза, и чтобы спрятать их от Сергея, Катя отошла к окну. «Ну ты чего?» Приблизился он к ней и положил ей руки на плечи. «Давай еще попробуем». «Не хочу», — буркнула Катя и неожиданно шмыгнула носом. «Ты плачешь, что ли?» — в голосе Сергея послышалось удивление, и в следующий момент он повернул ее к себе лицом. Из-за этой ерунды вытер он пальцем с ее щеки одинокую дорожку от слезы. «Это не ерунда, а бестолочь». Катя дернулась было, уворачиваясь от его руки, но Сергей не позволил и обхватил ее лицо ладонями. «Хочешь, мы будем каждое утро печь блины, пока ты не станешь в этом деле виртуозом?» Заглянул он ей в глаза. «Не хочу», — медленно ответила Катя, чувствуя, как попадает под гипнотическое воздействие его взгляда. «А хочешь, блины всегда буду печь я?» «Всегда?» — как эхо откликнулась она. «Ну да, может, и не каждое утро, а через день, к примеру». В глазах его мелькнула затаённая улыбка, но сразу же вернулась серьёзность. «А ещё их совсем не обязательно переворачивать в воздухе. Для этого есть лопатка». «Я знаю», — кивнула Катя. В данный момент она только и могла думать, что о том, какие тёплые и нежные у него руки, как загадочно мерцают совсем рядом его глаза, а щек ее касается едва уловимое мужское дыхание. И губы Сергея, на которые просто невозможно не смотреть, и она разрывается между ними и глазами. Эти губы совсем рядом, в нескольких сантиметрах от неё. Зрительный контакт длился непозволительно долго. И когда Катя уже была уверена, что Сергей ее поцелует, в его глазах что-то примелькнуло, очень похожее на сознание и он отстранился со словами «Давай все-таки дадим блинам шанс». Он улыбнулся, но в воздухе ощутимо витало напряжение. И создало его то притяжение, что миг назад испытали они оба. Катя испытывала неловкость за желание целоваться с ним и не сомневалась, что Сергей сейчас чувствует нечто похожее. Отсюда и суета, несвойственная ему, попытка отвести взгляд каждый раз, когда встречается с ее. Он вернул сковородку на огонь и посмотрел на неё. «Ты или я?» — спросил. «Давай я». «Отлично. Я тогда пойду, пока соберусь». «Ну да, ему же нужно на работу, в отличие от неё». «А ей предстоит придумать себе занятие на сегодняшний день, чтобы скоротать его до вечера, когда они с Сергеем отправятся в гости к его другу. Можно сходить к Марианне и помириться уже наконец». А то как-то по-дурацки получается. Они же не враги с теткой. Но, зная характер той, Катя не сомневалась, что первая на перемирие та не решится. Вернее, не соизволит. Так и будет играть роль обиженной и обездоленной. А еще можно сходить на пляж. Лето так и закончится, а она даже чуточку не загорит. На море в этом году не получилось съездить по ряду причин. Но есть речка и песчаный пляжик. Решено. Вот проводит Сергея на работу и отправится принимать солнечные ванны. Сергей вошел в кухню полностью одетый и умытый. К тому времени Катя и сама не заметила, как напекла целую гору блинчиков. За всеми этими мыслями процесс пошел. Ничего не пригорало и не прилипало. Ей даже понравилось это занятие. Завтракали они в чинной обстановке. К блинчикам Катя достала сметану, варенье, сгущенку. В общем, все, что нашла подходящего в холодильнике. Сергею плетал за обе щеки. У нее а аппетит почему-то пропал. Надышалась, что ли, пищевых паров? Так для виду съела блинчик, но больше ковырялась в пустой тарелке. «Спасибо, было очень вкусно», — встал Сергей из-за стола и убрал свою тарелку в раковину. «В шесть заеду за тобой, хорошо?» — посмотрел на Катю. «Хорошо, я буду готова», — кивнула она. Больше он ничего не сказал и не сделал. Ушел. А Кате же захотелось заскрепить зубами. И уже не первый раз у нее возникало подобное желание. А виноват был этот мужчина, что порой превращался в отвратительного сухаря. Замшелого, заплесневелого и твердого не разгрызешь. Ну да ладно, станет она себе еще нервы из-за этого трепать. Ее ждет речка и пляж. На центральном городском пляже, который выбрала Катя, творился аншлаг. Она с трудом отыскала себе свободное местечко поближе к воде. Да и его хватило разве что на полотенце. Впрочем, Кате больше и не нужно было. Первым делом следует окунуться, но сначала крем от загара. Солнце очень активно печет, и сгорать совершенно не хочется. Да и речной загар куда как коварнее морского. Катя обмазалась кремом так тщательно, как смогла, и поспешила в воду. За каких-то десять минут она успела зажариться. А вода-то, вода! Истинное блаженство. Ну и что, что пресное. Но какая же она ласковая и приятно прохладная. Да она обволакивает кожу нежнее и трепетнее шелка, доставляет порой райское наслаждение. И качаешься на ней ты, как в гамаке сотканном из влаги, воздуха и солнца. Самым волшебным гамаке. А когда ныряешь, то мысли в голове становятся совсем невесомые, а все негативные смываются той же водой. Так, а этот тип что делает возле ее места? Катя напрягла зрение, вглядываясь в берег. Возле ее полотенца крутился какой-то тощий кент. Появится, исчезнет, снова появится. Она и сообразить не успела, как он схватил её пляжную сумку и рванул с ней с пляжа. Ничего особо ценного у Кати там не было, разве что деньги на обратную дорогу на такси. Она даже телефон с собой брать не стала. Но и без денег она не сможет добраться домой. «Стой!» — заорала она из воды. Все повернулись в её сторону, и хоть бы кто-то бросился в погоню. Да и за кем? Парня уже и след простыл. «Ну и что ей теперь прикажете делать?» Настроение наслаждаться пляжным отдыхом дальше как-то испортилось. У нее украли крутую сумку, в которой был крем от загара и деньги на обратную дорогу. Точно там больше ничего ценного не было. Катя напрягла память и с ужасом поняла, что там еще была очень ценная вещь. Ключи от дома Сергея. Вот же незадача. А народ на пляже уже и забыл о происшествии. Купались, загорали, веселились. И никто Кате даже не посочувствовал. «Не могли бы вы одолжить мне мобильный?» Обратилась она к семейной паре с кудрявым карапузом, перепачканным в песке, что расположились рядом. Ваш украли да?» — посочувствовала ей женщина. «Конечно, возьмите, вот мой». Не украли, но уточнять этот вопрос Кате не стала. И единственный номер, который она помнила наизусть, был домашний номер тети. Оставалось надеяться, что она сейчас дома, а не в своем театре. Гудки шли, а Катя уже теряла надежду. Просить еще и денег взаймы у семейной пары она бы не рискнула. А пешком до дома Сергея добираться ей часа четыре, не меньше. Правда, до тети гораздо ближе, но такой вариант Катя как-то не рассматривала. «Алло!» — послышался в трубке сонный голос, и Катя поняла, что Марианна спала. «Привет!» — бодро проговорила она. «Кто это?» — раздалось недовольное на том проводе. «Правда, что ли, не узнала? Или опять роль?» «Марианна, это Катя!» И сразу перешла к делу, вспомнив, что говорит по чужому телефону. Растягивать резину или включаться в тетушкину игру у нее точно не было времени. «Не могла бы ты за мной приехать?» Я, в голосе Марианны послышалось изумление, на этот раз ненаигранное. «Да, теть, ты!» «Я на центральном пляже, буду ждать тебя у входа. Объясню все при встрече». Наверное, Марианна по голосу Кати догадалась, что она не шутит. По крайней мере, ответила она тоже сухо и по-деловому. «Буду через 15 минут». «Спасибо большое», — вернула Кате телефон паре с ребенком и принялась собираться. «Отдохнула», — называется.